Глава двенадцатая. Шишковидная железа. Как вы теперь знаете, когда мы выходим сознанием из этой трехмерной реальности, мы можем настроиться на частоты с особой информацией за пределами вибраций материи и скорости света. Когда такое происходит, мозг обрабатывает экстремально высокие амплитуды энергии. Мы наблюдали и измеряли это явление много раз, выполняя сцентиграфии мозга на наших продвинутых семинарах мы также усвоили, что возрастание энергии в мозге всегда сопровождается возрастанием сознания и осознанности, и наоборот. На самом деле очень трудно определить, что именно энергия или уровень сознания вызывает эти экстремальные показатели. Но я не думаю, что мы можем разделить их, потому что нельзя изменить энергию, не изменив сознание, или изменить частоту, не изменив информации Когда вы подключаетесь к более глубоким уровням единого поля, мозг активируется, превосходящей его энергией, несущей особую информацию в форме мыслей и образов. И тогда он буквально отслеживает и записывает это насыщенное внутреннее событие. Для человека, переживающего такой внутренний опыт происходящего, у него в уме кажется более реальным, чем любое событие, имевшее место во внешней среде. В такой момент возросшая энергия в форме насыщенной Сильные эмоции захватывает весь разум, и в эту секунду мозг и тело получают биологическое обновление. Если кто-то может просто сидеть на стуле с закрытыми глазами и медитировать, значительно повышая чувственное восприятие, не задействуя свои органы чувств, напрашивается вопрос «Что такого происходит в мозге, что могло бы объяснить этот сверхъестественный эффект?» Для человека, неподвижно сидящего на месте, такой внутренний опыт кажется более реальным, чем любой другой, определяемый пятью чувствами из всех пережитых им. Это ставит очередной вопрос. Как мы можем переживать максимально интенсивный чувственный опыт, не задействуя свои чувства? Каковы особые функции мозга и тела, переводящие взаимодействие с квантовым полем в насыщенный внутренний опыт? Другими словами, если мы можем сопрягаться с более когерентным полем информации, порождающим настолько стимулирующие внутренние события, должно существовать неврологическое, химическое и биологическое объединение таких сверхъестественных феноменов. Каковы же эти исключительные системы, органы, железы, ткани, химические вещества, нейромедиаторы и клетки, участвующие в таком процессе и запускающие чрезвычайно насыщенные переживания? Существуют ли такие физиологические составляющие, которые просто пребывают в спящем состоянии и ждут пробуждения? Для понимания информации, представленной далее в этой главе, мы должны иметь в виду четыре состояния сознания. Первое состояние. Это бодрствование, то есть состояние осознанности, сознательного восприятия, происходящего с нами. Второе состояние — это сон, когда мы пребываем в бессознательном состоянии, а наше тело восстанавливает силы и ресурсы. Третье состояние — это сновидение, измененное состояние сознания, когда тело пребывает в кататонии, но разум вовлечен в обработку внутренних образов и символов. И четвертое состояние — это трансцендентное состояние сознания, пребывающего за пределом нашего понимания реальности. Такие трансцендентальные события обладают свойством изменять нас и наше восприятие мира навсегда. Я собираюсь поделиться с вами всей полнотой своего понимания этого трансцендентального опыта с точки зрения биологии, химии и нейробиологии. Для начала мы рассмотрим такое вещество, как мелатонин, участвующее во всем этом самым непосредственным образом. Мелатонин. Нейромедиатор грез. Когда вы просыпаетесь утром, возвращаясь в мир пяти чувств, и зрачок ваших глаз попадает свет, рецепторы зрительного нерва посылают сигнал в область мозга под названием супрахиазмальное ядро. Оно же переводит сигнал в шишковидную железу, которая реагирует на это выработкой серотонина – дневного нейромедиатора. Как вы помните, нейромедиаторы – это химические посланники, передающие информацию между нервными клетками. Серотонин сообщает телу, что пора просыпаться и начинать новый день. Когда вы запрягаете информацию от всех органов чувств, чтобы установить связь между внутренним и внешним миром, Серотонин стимулирует ваши мозговые волны на переход от дельта диапазона к тета, альфа и бета диапазону, заставляя вас снова осознавать себя в физическом теле в пространстве и времени. Поэтому, когда ваши мозговые волны находятся в бета диапазоне, вы направляете большую часть внимания на свою внешнюю среду, тело и время. Это нормально. Когда опускаются сумерки и начинает темнеть, происходит противоположный процесс по такому же принципу. Уменьшение света посылает сигнал по тому же маршруту в шишковидную железу, но теперь она преобразует серотонин в мелатонин, ночной нейромедиатор. Синтез мелатонина замедляет мозговые волны, переводя их из бета в альфа-диапазон, вызывая ощущение сонливости и усталости и снижая готовность обдумывать и анализировать что-либо. По мере того, как мозговые волны замедляются до альфа диапазона, вам становится интереснее направлять свое внимание на внутренний мир, нежели на внешний. В итоге, когда ваше тело засыпает, впадая в кататоническое состояние, мозговые волны переходят из альфа диапазона в тета и дельта диапазон, вызывая периоды сновидений и глубокого восстанавливающего сна. Вследствие того, что мы живем в ритме внешней среды, в пределах Суточного паттерна бодрствования и сна, основанного на нашем месте обитания, наш мозг становится автоматически натренирован на ежедневное производство этих химических веществ в точные периоды времени, утром и вечером. Это называется суточный биоритм. Большинство из нас знает, что если выйти из этого суточного ритма, появляется дискомфорт, как, например, когда мы путешествуем в другую часть света, где восход и заход солнца не совпадают на несколько часов с привычными нам. Это синдром смены часовых поясов, и нам нужно время, чтобы подстроиться под него. Когда тело выходит из своего естественного суточного ритма, обычно требуется несколько дней, чтобы привыкнуть к новому. Эти перемены самочувствия вызываются химическими веществами, производимыми вследствие нашего взаимодействия с внешним трехмерным миром, по реакции наших глаз на Солнце и на частоту видимого света. Мелатонин вызывает так называемый парадоксальный сон, R-E-M, фазу суточного ритма со сновидениями. Когда мысленная болтовня у нас в уме стихает, на смену ей приходит сон со сновидениями, мозг начинает внутренне видеть и воспринимать образы, картины и символы. Но прежде чем разобраться, почему мелатонин так важен, давайте взглянем поближе на молекулярную структуру этого нейромедиатора грез. Процесс производства мелатонина начинается с синтеза l Триптофана – незаменимой аминокислоты сырьевого материала, из которого состоит и серотонин. Чтобы стать мелатонином, этот материал должен пройти серию химических преобразований, называемых метилированием. Метилирование – это присоединение одного атома углерода и трех атомов водорода, так называемой метильной группы, происходящее при бесчетных жизненно важных процессах таких как мышление восстановление днк настройка генов борьба с инфекциями и так далее в данном случае это часть производства мелатонина поскольку метильная группа состоит из очень стабильных химических веществ базовая структура пяти и шести сторонних колец остается неизменной в течение серии химических реакций Однако, по мере того, как к этим кольцам присоединяются различные группы молекул, они меняют свойства и характеристики самой молекулы. В свою очередь, L-триптофан превращается в 5-гидрокситриптофан, 5-HTP, который затем становится серотонином. Серотонин имеет более стабильную молекулу, чем 5-HTP, и более значимую функцию, как мы это скоро увидим. Посредством другой химической реакции серотонин переводится в N-ацетилсеротонин, а далее через очередную реакцию становится мелатонином. И все это происходит в шишковидной железе. В суточном цикле производство мелатонина выше всего в интервале от 1.00 до 4.00 ночи. Это важно помнить. Теперь мы знаем об обратной зависимости между гормонами надпочечников и мелатонином. Когда уровень кортизола поднимается, уровень мелатонина падает. По этой причине мы не можем спать, находясь в состоянии стресса. В древности это служило биологическим механизмом защиты. Например, если вас преследовал хищник несколько раз по пути к водопою, а затем вы заметили более крупных зверей на своей территории, ваше тело, по своему природному разумению, не позволит вам стать добычей. В таких случаях сон и восстановление становятся менее важны, чем выживание. Короче говоря, остаться живым за счет бодрствования всю ночь важнее, чем заснуть и рисковать быть убитым. Пытаясь отдохнуть в таком настороженном состоянии, тело никогда не получает необходимого ему восстановительного сна, потому что химические вещества, такие как кортизол, включают гены выживания. Если же источником стресса оказывается не саблезубый тигр, а натянутые отношения с бывшим партнером, с которым приходится взаимодействовать в течение дня, Такая ситуация удерживает систему выживания в активном состоянии. Так что теперь этот механизм выживания больше не приносит нам пользы, а наоборот, вредит. Такой тип хронического стресса изменяет нормальный уровень мелатонина и даже серотонина, выводя тело из состояния гомеостаза. Но если понизить уровень кортизола, уровень мелатонина поднимется. Другими словами, когда вы противостоите реакции на стресс, Преодолевая химическую зависимость от этих химических веществ, ваше тело может вернуться к долговременным строительным проектам вместо того, чтобы постоянно находиться в аварийном режиме. Мелатонин имеет множество других интересных применений. Например, было доказано, что он способствует улучшению углеводного обмена веществ. Это важно, потому что у некоторых людей при реакции на стресс тело запасает углеводы в виде жира, ведь жир – не что иное, как залежи энергии. Так примитивные гены сигналят телу накапливать энергию на случай голода. Мелатонин также известен своей способностью помогать при депрессии. Было доказано, что он повышает уровень ДГЭА, дегидроэпиандростерона, гормона антистарения. Мелатонин останавливает избыточную секрецию кортизола в ответ на стресс, улучшает углеводный обмен веществ. Понижает уровень триглицеридов. Замедляет атеросклероз. Повышает иммунную реакцию, клеточную и метаболическую. Снижает развитие некоторых опухолей. Повышает срок жизни лабораторных крыс на 25%. Уменьшает вес тела. Активирует нейропротекторные реакции в мозге. Повышает сон, REM, сон со сновидениями. Стимулирует захват свободных радикалов, антистарение, антиокисление, способствует восстановлению и репликации ДНК. А теперь давайте углубим понимание информации, усвоенной нами в ходе прослушивания этой книги до настоящего момента. Активация шишковидной железы. Многие годы я уделял уйму времени изучению шишковидной железы, известной также как эпифиз, и поиску ученых, проводивших комплексные исследования ее секретой тканей. Мной двигало желание связать воедино собственные эксперименты с некоторыми мистическими загадками древности. Один конспект в особенности возбуждал мой интерес. Шишковидная железа является нейроэндокринным преобразователем, выделяющим мелатонин, отвечающий за контроль физиологического суточного ритма. Новая форма биоминерализации в человеческой шишковидной железе состоит из кристаллов менее 20 микронов в длину. Эти кристаллы отвечают за электромеханические, биологические преобразования в шишковидной железе вследствие своих структурных и пьезоэлектрических свойств. Довольно много слов для краткого изложения, но их можно свести к двум основным положениям. Ключевые слова здесь в обратном порядке – Пьезоэлектрические свойства и преобразование. Пьезоэлектрический эффект возникает, когда вы применяете давление к некоторым материалам. И этот механический стресс переводится в электрический заряд. Говоря проще, шишковидная железа содержит кристаллы кальцита, состоящие из кальция, углерода и кислорода, и вследствие своей структуры они выражают этот эффект. Подобно антенне, шишковидная железа имеет свойство активироваться при помощи электричества и генерировать электромагнитные поля, несущие информацию. Это первое. Кроме того, подобно тому, как антенна излучает ритм или частоту, совпадающую с частотой входящего сигнала, шишковидная железа получает информацию, передаваемую на невидимых электромагнитных полях. Поскольку всякая частота несет информацию, как только антенна подключается к конкретному сигналу электромагнитного поля, должен быть способ перевести и дискримблировать этот сигнал в осмысленное сообщение. Именно это делает приемопередатчик. И это второе, что нужно иметь в виду. Приемопередатчиком является все, что принимает сигнал в виде одного типа энергии и переводит его в сигнал другого типа. Оглянитесь вокруг на секунду. Место, где вы сидите, заполнено телевизионными, радио и Wi-Fi волнами, и все они имеют различный диапазон частот невидимой электромагнитной энергии. Вы не можете видеть их глазами, но они существуют. Например, антенна, принимающая диапазон частот, несущих сигнал в ваш телевизор, преобразуемых в картинку на телеэкране, Когда вы выбираете радиостанцию FM диапазона, вы настраиваете антенну на особую электромагнитную частоту. Информация, передаваемая в этом частотном диапазоне, преобразуется в когерентный сигнал, то есть в музыку, воспринимаемую вами на слух. В исследовании, которое я процитировал, говорится, что шишковидная железа – нейроэндокринный приемопередатчик, способный к приему и переводу сигналов внутри мозга. Когда шишковидная железа действует как прием и передатчик, она может брать частоты, превышающие трехмерную пространственно-временную реальность, определяемую нами пятью чувствами. Когда активируется шишковидная железа, она может настраиваться на более высокие измерения этого пространства и времени, о которых вы узнали в предыдущей главе, как о мире, времени-пространства. И, подобно телевизору, она может переводить информацию, передаваемую на этих частотах, в отчетливые изображения и сюрреальные, осознанные, трансцедентальные переживания в нашем разуме, в том числе невероятно возвышенные мультисенсорные видения, не поддающиеся словесному описанию. Это слегка похоже на многомерный фильм уровня «Аймакс». Здесь вы можете озадачиться следующей мыслью. Если эта маленькая железа находится в моем черепе, каким образом мне устроить механический стресс для кристаллов внутри нее, вызвать пьезоэлектрический эффект и активировать антенну? И каким образом эта антенна подхватит частоты и информацию за пределами материи и света, чтобы преобразовать электромагнитные сигнатуры в трансцендентное переживание вне этой трёхмерной реальности? Для активации шишковидной железы требуются четыре важные вещи. Сейчас я расскажу о трех из них, а затем укажу вам четвертый шаг, когда придет время учиться медитации. Первое. Пьезоэлектрический эффект. Первостепенное значение для создания пьезоэлектрического эффекта в шишковидной железе играют кристаллы кальцита. Помните, что это микроскопические кристаллы от 1 до 20 микронов в длину. Чтобы вам стало понятнее, скажем, что их размер может варьироваться от одной сотой до одной четверти ширины человеческого волоса. По форме они в основном представляют собой октаэдр, гексайдр и ромбоэдр. Как вы уже знаете из главы 5, цель дыхательной техники, которую мы выполняем перед множеством медитаций, состоит в выведении разума из тела путем высвобождения потенциальной энергии – хранящийся в виде эмоций, из трех нижних энергоцентров. Когда мы сокращаем эти внутренние мышцы и следуем за своим дыханием от промежности вверх по позвоночнику до макушки, а затем удерживаем дыхание и сжимаем мышцы еще сильнее, мы повышаем интратекальное давление. Как я уже упоминал в этой книге, это внутреннее давление, возникающее при сдавливании ваших внутренностей. Например, когда вы задерживаете дыхание и поднимаете что-то тяжелое. Слово «пьезоэлектрическое» происходит от греческих слов «пьедзэйн», что означает «сжимать» или «сдавливать», и «пьезо», что означает «толкать». Так что я не случайно прошу вас удерживать дыхание и сжимать эти внутренние мышцы. Когда вы так делаете, вы толкаете спинномозговую жидкость вверх к шишковидной железе, оказывая на нее механическое давление. Это механическое давление переводится в электрический заряд. Как раз это действие сжимает кристаллы в шишковидной железе и вызывает пьезоэлектрический эффект. Кристаллы эпифиза вырабатывают электрический заряд в ответ на давление, оказываемое на них. Одной из уникальных характеристик пьезоэлектрического эффекта является то, что он имеет потенциально обратимый характер. Это означает, что материалы, проявляющие прямой пьезоэлектрический эффект, кристаллы, также проявляют обратный пьезоэлектрический эффект. Когда кристаллы в эпифизе сжимаются и вырабатывают электрический заряд, электромагнитное поле, выделяющееся из эпифиза, по мере своего расширения, заставляет кристаллы растягиваться. Когда кристаллы, вырабатывающие электромагнитное поле, достигают своего предела и не могут больше растягиваться, они сжимаются, и электромагнитное поле меняет направление и движется внутрь, к эпифизу. Когда электромагнитное поле достигает кристаллов эпифиза, оно снова сжимает их, вырабатывая очередное электромагнитное поле. Этот цикл расширения и сжатия обеспечивает постоянную пульсацию электромагнитного поля. Поэтому неудивительно, что я прошу вас задержать дыхание, сжать и втянуть эти мышцы, а также неудивительно, что я настаиваю, чтобы вы повторяли этот процесс снова и снова, Когда вы выполняете это дыхание и сжимаете внутренние мышцы, с каждым циклом вы активируете пьезоэлектрические свойства шишковидной железы. Чем больше вы это делаете, тем сильнее ускоряете циклы расширения и сжатия электромагнитного поля в секунду, все больше увеличивая пульсацию. И тогда шишковидная железа становится пульсирующей антенной, которая в состоянии принимать все более тонкие и быстрые электромагнитные частоты. В главе 5 мы уже говорили о движении спинномозговой жидкости, но давайте немного расширим эту тему. Эта жидкость движется вверх по центральному каналу через пространство между позвоночным столбом и спинным мозгом. Затем она входит в четвертый желудочек головного мозга, за которым следует третий желудочек. Когда жидкость движется из четвертого в третий желудочек, она проходит через узкий проход или канал и за третьим желудочком достигает органа, похожего на маленькую сосновую шишку, поэтому ее и называют шишковидной. Это шишковидная железа или эпифиз, и ее размер не превышает крупного зерна риса. Путем повышения интеротекального давления вы вливаете больший объем спинно-мозговой жидкости в этот отсек, и когда вы удерживаете дыхание и сжимаете мышцы, этот дополнительный объем оказывает давление на кристаллы, заставляя их сжиматься и вызывать пьезоэлектрический эффект. Это первое событие, которое должно произойти, чтобы активировалась шишковидная железа. Второе. Шишковидная железа выделяет свой секрет. Спинномозговая жидкость движется через закрытую систему. От основания позвоночника ликвор поднимается вверх по позвоночному столбу, проходит через четыре полости головного мозга, желудочки, и опускается обратно к крестцу основания позвоночника. Когда вы вдыхаете и следуете за своим дыханием до макушки, а затем удерживаете его и сжимаете и втягиваете мышцы, вы ускоряете движение спинномозговой жидкости. На конце шишковидной железы расположены крохотные волоски, называемые ресничками. Течение жидкости, движущейся быстрее обычного через желудочки, щекочет эти волоски, тем самым повышая стимуляцию шишковидной железы. Поскольку эпифиз имеет фаллическую форму, Стимуляция, производимая за счет ускорения тока жидкости, заставляет железу эякулировать в мозг некоторые очень насыщенные, обогащенные производные мелатонина. Теперь вы на шаг ближе к активации шишковидной железы и получению трансцендентального опыта. Третье. Энергия доставляется прямо в мозг. Почти как при запуске ракеты в космос, когда преодоление гравитации для отрыва от Земли требует наибольших затрат энергии, для продвижения нашей энергии из нижних энергоцентров требуется больше усилий. Дыхание становится нашим страстным намерением в освобождении себя от ограничивающих эмоций прошлого. Позвоночный столб становится механизмом доставки этой энергии, а целью является наша макушка. Как вы теперь знаете, каждый раз выполняя это дыхание – Вы направляете заряженные частицы вверх по позвоночному столбу. По мере того, как повышается скорость и возрастает ускорение этих частиц, они создают так называемое индукционное поле. Через это индукционное поле проходит двусторонний поток информации, обычно усиливающие сообщения, поступающие от мозга к телу и от тела к мозгу. Подобно вакууму, И индукционное поле вытягивает энергию из нижних энергоцентров, энергию, связанную с сексуальностью, потреблением, пищеварением, стрессом, вызывающим реакцию «бей или беги» и желанием контроля, и спиральным движением доставляет ее напрямую в ствол головного мозга. По мере того, как энергия движется вверх через каждый позвонок, она проходит по нервам, идущим от спинного мозга к различным частям тела и частично через периферические волокна передается всем тканям и органам. Ток, проходящий вдоль этих нервных каналов, активирует меридианную систему тела, в результате чего все остальные системы получают больше энергии. Когда энергия достигает ствола головного мозга, Она должна пройти через ретикулярную формацию. Работа ретикулярной формации состоит в постоянной выдаче информации, поступающей от мозга к телу и от тела к мозгу. Эта информация является частью ретикулярной активирующей системы Р А С отвечающий за пробуждение. К примеру, когда вы просыпаетесь после глубокого сна вследствие того, что слышите какой-то звук в доме, именно РАС пробуждает и возбуждает ваши чувства. Это ее рудиментарная функция. Однако, когда активируется парасимпатическая нервная система, вместо того, чтобы истощать энергию, хранящуюся в теле, она выделяет ее обратно в мозг. Как только эта энергия достигает ствола головного мозга, открываются таламические врата, и она течет через ретикулярную формацию к таламусу, откуда доставляет информацию в неокортекс. Теперь ретикулярная формация открыта, и вы переживаете более высокий уровень осознанности. В определенном смысле вы становитесь более сознательными и пробужденными. Считайте таламус вокзалом, откуда идут пути к высшим центрам мозга. Вот так мозг входит в паттерны волн гамма-диапазона. Следует иметь в виду, что существует два отдельных таламуса, по одному для каждого полушария. Шишковидная железа расположена прямо за ними. Когда энергия достигает каждого таламического соединения, помните, что таламус является станцией ретрансляции для всех других областей мозга, Эти таламусы посылают сообщение непосредственно в шишковидную железу, чтобы она выделила в мозг свой секрет. В результате мыслящий неокортекс переходит в возбужденное состояние и приводит мозговые волны в более высокие паттерны гамма-диапазона. По своей природе химические производные мелатонина расслабляют тело и в то же время пробуждают разум. Если вы помните, когда мозговые волны находятся в бета-диапазоне, симпатическая нервная система активирована. Мы реагируем на возможные опасности во внешнем мире и используем энергию с целью выживания. Разница с мозговыми волнами в гамма-диапазоне в том, что вместо потери жизненной энергии вы высвобождаете ее и создаете. При этом вы не находитесь в состоянии готовности к опасности или в режиме выживания. Вы в блаженном состоянии, а автономная нервная система пробуждает ваше внимание ко всему происходящему у вас в разуме. В главе 5 я говорил, что когда энергия движется в мозг, вокруг тела создается тероидальное поле. Когда вы посылаете ток вверх по позвоночному столбу, ускоряя движение спинно-мозговой жидкости, ваше тело становится подобным магниту, и вы создаете электромагнитное поле вокруг него. Тороидальное поле представляет собой динамический энерготок. Оно распространяется вверх, наружу и вокруг вашего тела, а когда активируется шишковидная железа, обратное тороидальное поле электромагнитной энергии втягивает энергию внутрь вашего тела. Поскольку всякая частота несет информацию, Теперь ваша шишковидная железа получает информацию из-за пределов видимого светового поля и из-за пределов ваших чувств. Когда эти три условия возникают в тандеме, вы чувствуете себя так, словно испытываете оргазм в своей голове. Теперь вы создали антенну у себя в мозге, и она принимает информацию из миров за пределами материи, пространства и времени. Информация больше не поступает к вам через органы чувств. Вместо этого вы получаете ее из квантового поля, через свой третий глаз, шишковидную железу, расположенную в вашем мозге. Производные мелатонина. Волшебство начинается. Когда ваша шишковидная железа или третий глаз пробуждается, захватывая более высокие частоты, эта энергия изменяет химический состав мелатонина. Чем выше частота, тем сильнее изменения. Именно перевод информации в химические вещества заряжает вас на переживание трансцендентных мистических моментов. Теперь вы открываете дверь в более высокие измерения пространства и времени. Вот поэтому я и люблю называть шишковидную железу алхимиком, потому что она преобразует мелатонин в очень мощные радикальные нейромедиаторы. Когда более высокие частоты взаимодействуют с шишковидной железой, в первую очередь происходит следующее. Они преобразуют мелатонин в химические вещества под названием бензодиазепины Бензодиазепины относятся к классу лекарственных препаратов, из которых получают валиум Они анестезируют мыслящий мозг, и он внезапно расслабляется и прекращает анализировать. Согласно функциональным сцентиграфиям, Бензодиазепины подавляют нейронную активность в мендолевидном теле центре выживания мозга. Это снижает продукцию химических веществ, заставляющих вас чувствовать страх, злобу, смятение, агрессию, грусть или боль. Теперь ваше тело спокойно и расслаблено, но разум бодрствует. Другое химическое вещество, возникающее из мелатонина, относится к классу очень мощных антиоксидантов под названием пинолины. Важны тем, что они атакуют свободные радикалы, вредящие клеткам и вызывающие старение. Эти антиоксиданты противостоят раку, старению сердечно-сосудистым заболеваниям, инсультам, нейродеградации, воспалением и распространению микробов. Вспомните о химическом веществе, заставляющем животных впадать в спячку. Когда мелатонин, вызывающий у нас сонливость и сновидение, слегка изменяется до этого более мощного вещества, он несет сообщение продолжать отдых и восстанавливаться дальше. Это сообщение также заставляет тело замедлить обмен веществ, в некоторых случаях на несколько месяцев. Поэтому вполне логично, что когда млекопитающие впадают в спячку, они нарушают типичное для своей естественной среды поведение. Например, они теряют интерес к спариванию, у них пропадает аппетит, потребность передвигаться, а также взаимодействовать с другими особями. Они прячутся, подыскивая безопасное место, и в течение этого периода ухода в себя их тело находится в состоянии стазиса, полного покоя. Это же может быть верным и для нас. Поскольку наше тело больше не играет роль разума, мы временно теряем интерес к внешнему миру, А поскольку нет биологических стимуляторов и нас не выводят из равновесия физиологические потребности организма, мы оказываемся способными более полно присутствовать в настоящем моменте и погружаться в глубь себя. Если вы собираетесь видеть сны и мечтать о будущем, разве не стоит позаботиться о том, чтобы тело не мешало вам? Если взять это вещество и улучшить его «снова», Получится тоже химическое вещество, которое находится в электрических угрях, фосфорисцирующий биолюминесцентный химикалий, усиливающий энергию нервной системы. Этот химикалий может быть достаточно мощным, чтобы вызвать значительный шок. У меня есть сильное подозрение, что именно он побуждал мозг обрабатывать повышенные амплитуды энергии, которые мы измеряли снова и снова у наших студентов. Только представьте электрического угря, который буквально светится энергией, когда его стимулируют. Вот что происходит в мозге, когда он активируется. Но создаваемая при этом энергия и информация не возникают вследствие опыта, полученного во внешнем мире через наши органы чувств. Они появляются изнутри мозга вследствие повышения частоты. Когда мы наблюдаем эти высокоэнергичные уровни в мозге, Мы знаем, что человек переживает насыщенный субъективный опыт, поддающийся объективному измерению. Подумайте об этом секунду. Через сенсорные импульсы из внешней среды, получаемые с помощью наших глаз, шишковидная железа производит серотонин и мелотонин. Видимый свет, идущий от солнца, вводит нас в состояние гармонии с окружающей средой, и мы называем это суточным ритмом. В результате этого процесса серотонин и мелатонин несут информацию, эквивалентную чистоте идущей из физического мира. Поскольку мы получаем видимый свет через органы чувств, эти вещества присущи нам, то есть эквивалентны нашей трехмерной реальности. Помните, что, по словам Эйнштейна, потолком этого материального мира является скорость света. Но что происходит, когда мозг обрабатывает информацию из мира, За пределами пяти чувств и скорости света. Могут ли информация и энергия из единого поля изменить мелатонин так, чтобы он стал другим химическим веществом в мозге? И может ли мозг переводить эти частоты в сообщения? Если энергия является сопутствующим признаком материи, вполне логично, что информация, идущая от частоты, которая быстрее видимого света, может изменить молекулярную структуру мелатонина, создавая в нашем мозге мощные эликсиры. Шишковидная железа отвечает за перевод этой информации в химическую вариацию мелатонина. Поэтому это вещество несет другое сообщение, эквивалентное той частоте. Эта новая частота теперь воздействует на усовершенствованный до сверхъестественной степени химический продукт. Он уже не является естественным, он сверхъестественный. Мелатонин получает продвижение. Этот фосфорисцирующий биолюминесцентный химикалий не только повышает энергию в мозге, но и улучшает образы, получаемые разумом изнутри, Так что все выглядит словно сотканным из ясного, сюрреального, люминесцентного света. В результате студенты сообщали о внутреннем ощущении цветов, никогда ранее не наблюдаемых, ведь эти цвета существуют за порогом внешнего восприятия видимого светового спектра. Это насыщенные, сияющие оттенки волшебного опалового мира вечной красоты». Все выглядит так, словно испускается прекрасный свет, состоящий из яркой лучистой энергии, которую вы можете почувствовать. Этот мир золотых, переливающихся, ярких ореолов внутри и снаружи любых объектов выглядит несравненно более лучезарным, чем наша реальность, воспринимаемая пятью органами чувств. Так что вам будет трудно отвести взгляд от всей этой красоты, поскольку все ваше внимание будет захвачено этим внутренним опытом, Вам будет казаться, что вы действительно там, полностью присутствуете в этом другом мире. Измените мелатонин еще раз, и у вас получится диметилтриптамин, ДМТ, одна из наиболее мощных галлюциногенных субстанций, известных человеку. Это же химическое вещество присутствует в Айяуаске, лечебном растении, традиционно применяемом в духовных церемониях аборигенов Амазонии. Считается, что первично действующее вещество ДМТ вызывает мистические видения и насыщенные погружения в глубь себя. Когда аяуаска или другое растение, содержащее это химическое вещество, принимается внутрь, тело получает только ДМТ, но когда активируется шишковидная железа, тело получает всю смесь упомянутых высших химических веществ. И это вызывает чрезвычайно насыщенный внутренний опыт. Сообщалось, что такой опыт сопровождается чрезвычайным растяжением времени время кажется бесконечным, путешествиями во времени, а также в паранормальные миры, видениями сложных геометрических фигур, встречами с духовными сущностями и другими таинственными межпространственными реальностями. Многие из наших студентов во время медитации на шишковидную железу сообщали о поразительных открытиях, превосходящих пределы известного им физического мира. Когда эти химические вещества выделяются в мозг, человек переживает то, что кажется ему реальнее всего, с чем он сталкивался в своей повседневной жизни. Это новое измерение трудно описать словами. Этот новый опыт придет к вам как нечто совершенно неведомое. И если вы отдадитесь ему, вы не пожалеете. Настраиваемся на высшие измерения. Шишковидная железа как приемопередатчик. В Евангелии от Матфея, в главе 6, в стихе 22, Иисус говорит «Если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло». Я верю, что Он говорил об активации шишковидной железы, поскольку это позволяет нам переживать на опыте более широкий спектр реальности. Многие из наших студентов могут подтвердить тот факт, что при активации эпифиза, когда они полностью соединены с единым полем, все тело становится наполнено энергией и светом. Эта энергия, идущая из космического поля за пределом их чувств, вливается через макушку головы и расходится по всему телу. Когда такое происходит, они получают информацию, загружаемую в них извне, не имеющие отношения к их памяти или предсказуемым явлениям их повседневной жизни. И все это начинается с химического изменения мелатонина в шишковидной железе. В ходе длительных исследований шишковидной железы я выработал собственное понимание ее роли в организме и сформулировал его следующим образом. Шишковидная железа – это кристаллический сверхпроводник, который посылает, а также получает информацию через преобразование энергетических вибрационных сигналов, частоты за пределами наших чувств, также известный как квантовое поле, и транслирует их в биологические ткани, мозг и разум в форме осмысленных образов, так же как антенна транслирует различные каналы на экране телевизора. Когда активируется шишковидная железа, в мозге словно появляется маленькая антенна, и чем более высокую частоту она уловит, тем больше энергии направит на изменение и преобразование мелатонина. В результате этого химического изменения у вас появится совершенно другое восприятие, отличное от того, которое обычно вызывает мелатонин. Пожалуй, лучше всего будет сказать, что у вас прояснится картина восприятия. Думайте об этом следующим образом – Чем выше частота, тем больше опыт будет ощущаться так, словно вы перешли из телефильма 1960-х годов в 360-градусное кино уровня IMAX с объемным звуком. Мелатонин, гормон грез, развивается в мощный нейромедиатор, делающий наши сновидения более реальными. Во время этого процесса шишковидной железе помогает напарник по имени Гипофиз. Гипофиз или Питуитарная железа напоминает по форме грушу и находится за переносицей в самом центре мозга. Ее передняя доля отвечает за производство большей части химических веществ, воздействующих на эндокринные железы, связанные с каждым из наших энергоцентров. Когда шишковидная железа активируется и выделяет некоторые усовершенствованные химикалии, пробуждается задняя доля гипофиза, синтезирующая два важных химических вещества – Окситоцин и вазопрессин Первое вещество окситоцина известно тем, что вызывает возвышенные эмоции, заставляющие сердце петь от любви и радости. Его также называют связующим гормоном. Когда уровень окситоцина поднимается выше среднего, большинство людей испытывают интенсивное чувство любви, сострадания, радости, цельности и сопереживания. Пожалуй, это внутреннее состояние вы бы мало на что променяли из внешнего мира, ведь эти состояния являются предвестниками безусловной любви. Исследования показывают, что когда синтез окситоцина превышает определенный уровень, становится трудно держать на кого-то обиду. В исследовании, проведенном учеными Университета Цюриха, 49 испытуемых участвовали в разновидности игры на доверие 12 раз подряд. В этой игре инвестор с определенным количеством денег должен решать, хранить их у себя или поделиться с другим игроком, называемым доверителем. Какую бы сумму инвестор не разделил с доверителем, она автоматически возрастает втрое. Тогда доверитель должен решать, держать ли все деньги у себя или поделиться утроенной суммой с инвестором, который, очевидно, надеется на выгоду. По сути, решение по принципу «или-или» сводится к предательству, в то время как эгоистическое поведение оставляет доверителя выигрыши, инвестор проигрывает. Но что, если в это уравнение добавить окситоцин? В исследовании некоторые игроки получали дозу окситоцина через нос перед началом игры, а другим игрокам давали плацебо. Затем проводили фмрт функциональную магнитно-резонансную томографию мозга инвесторов, когда они принимали решение, какую сумму стоит инвестировать и можно ли доверять партнеру. После первых шести раундов инвесторам дали отзывы об их вложениях и сообщили о проигрыше в половине случаев. Участники, получившие плацебо перед игрой, сердились и чувствовали себя преданными, так что в оставшихся шести раундах они инвестировали гораздо меньше тогда как участники, получившие дозу окситоцина, продолжали инвестировать те же суммы, что и в первых шести раундах, несмотря на то, что их также предали. Результаты ФМРТ показали, что ключевыми областями мозга, подвергшимися воздействию, оказались миндалевидное тело, связанное с чувством страха, тревоги, стресса и агрессии, и дарсальный стриатум управляющий будущим поведением на основании положительных обратных реакций. У участников, получивших окситоцин, обнаруживалась гораздо меньшая активность в миндалевидном теле. Следовательно, они проявили меньше злобы и беспокойства из-за перспективы снова оказаться преданными, а также из-за страха финансовых потерь. И кроме того, у них наблюдалась пониженная активность в дорсальном стриатуме означавшее, что им больше не требуется полагаться на положительные результаты для принятия решений. Как демонстрирует это исследование, в тот момент, когда нейрогипофиз, задняя доля гипофиза, выделяет свои химические вещества и уровень окситоцина повышается, перекрывается центр выживания в миндалевидном теле, остужая нервные сети, отвечающие за страх, грусть, боль, тревогу, агрессию и злобу. И тогда единственное, что мы чувствуем, это любовь к жизни. Мы измеряли уровень окситоцина у наших студентов перед и после семинаров. По завершении события у некоторых из них значительно поднялся уровень этого гормона. Когда мы опросили студентов, многие говорили, «Я так люблю свою жизнь и всех людей. Не хочу, чтобы это чувство проходило. Хочу помнить его вечно. Вот кто я есть на самом деле». Другое химическое вещество, выделяемое гипофизом при активации шишковидной железы, называется вазопрессином или антидиуретическим гормоном. Когда уровень вазопрессина поднимается, тело естественным образом удерживает в себе жидкость. Это важно, потому что если вы собираетесь обрабатывать более высокие частоты, вам потребуется вода в качестве проводника, чтобы затем транслировать эти частоты в ваши клетки. Как только вазопрессин поднимается, он повышает стабильность щитовидной железы, что влияет на вилочковую железу и сердце, что влияет на надпочечную железу, что влияет на поджелудочную железу, которая запускает цепной каскад положительных эффектов по всему телу вплоть до гениталий. Настраиваясь на эти высшие частоты, мы получаем доступ к другому световому спектру с частотой, превышающей видимый свет, и внезапно активируем в себе высший разум. И теперь, когда включена шишковидная железа, мы можем улавливать высшие частоты, что в свою очередь вызывает изменения в нашей химии. Чем более высокую частоту мы улавливаем, тем больше это изменяет нашу химию и, следовательно, дает нам более визуально насыщенный галлюциногенный и высокоэнергетический внутренний опыт. Кристаллы в шишковитной железе, действующие как космическая антенна, открывают нам дверь к мирам света и информации с более высокими вибрациями. Вот почему мы получаем внутренний опыт, который более реален, чем опыт внешний. Эти вещества, производимые эпифизом, встраиваются в те же рецепторные участки, что серотонин и мелатонин, однако во многом они несут другое химическое послание. Из мира за пределом материальной реальности, определяемой пятью чувствами. В результате мозг заряжается на мистический опыт, открывающий дверь иным измерениям и перемещающий человека из реальности пространства-времени в реальность времени-пространства. Поскольку всякая частота несет сообщение, а сообщение приводит к изменению в химии, как только активируется шишковидная железа, Вы начинаете воспринимать и обрабатывать эти более высокие частоты энергии и уровней сознания, которые часто представляются в виде сложных, меняющихся геометрических фигур, обычно воспринимаемых мысленным взором. Это хорошо. Это информация. Когда вы переживаете такой мистический опыт, ваша нервная система, благодаря своей когерентности, в состоянии настраиваться на эти сверхкогерентные сообщения. Во тьме вечной пустоты шишковидная железа становится воронкой для этих организованных паттернов и информационных пакетов, и когда вы направляете на них внимание, они постоянно меняются и развиваются, словно узоры калейдоскопа. Подобно тому, как телевизор улавливает частоты и превращает их в изображение на экране, шишковидная железа химически преобразует эти высшие частоты в отчетливые сюрреальные образы. Геометрические фигуры, называемые божественной или сакральной геометрией, существуют на свете уже тысячелетия. В главе 8 я упомянул, что эти фигуры напоминают древние мандалы. Они являются энергией информации в форме чистоты. Если вы отдадитесь им, ваш мозг через шишковидную железу преобразует эти формы, сообщения и информацию в очень отчетливые картинки, образы или сознательные сновидения. Самое лучшее, что можно сделать, когда вы увидите или ощутите эти фигуры, это отдаться им и не пытаться заставить что-то произойти. Эти фигуры и формы обычно не возникают в двухмерном или статичном виде. Напротив, они живые, объемные и совмещают математические и очень когерентные фрактальные фигуры, беспрерывные и бесконечно сложные. Также это можно увидеть через призму кематики. Феномен кематики, названный так от греческого слова, означающего волну, основан на вибрации или частоте. Вот как можно представить явление кематики. Представьте, что вы сняли корпус со старой звуковой колонки и положили горизонтально. Если бы вы заполнили эту колонку жидкостью, направили на нее свет и начали играть через нее классическую музыку, частота и вибрация музыки в итоге создали бы когерентные стоячие волны. Эти волны смешались бы друг с другом и образовали геометрические фигуры внутри фигур внутри фигур. Как и с калейдоскопом, вы бы увидели, как эти развивающиеся геометрические образования становятся все более высокоорганизованными. Разница между образами в калейдоскопе и гематикой в том, что первые двухмерны, однако геометрические фигуры гематики выглядят живыми и трехмерными или многомерными. Помимо воды, вибрационный эффект кематики может также достигаться за счет песка и воздуха. Другими словами, эти три среды улавливают вибрацию и частоту и превращают их в когерентные геометрические фигуры. При желании вы можете найти несколько таких видеороликов на YouTube. Когда шишковидная железа получает информацию, она улавливает те же типы волн в окружающей среде, в которой вы находитесь. Эти когерентные, высокоорганизованные стоячие волны, существующие за пределами видимого светового спектра, постоянно переводятся в информационные пакеты и образы в шишковидной железе. Они являются просто информационными схемами, пересекающимися очень когерентным способом. Когда вы направляете на них внимание, они изменяются и развиваются, становясь гораздо более фрактальными, затейливыми, прекрасными и божественными. Это все информация – И шишковидная железа, как преобразователь, принимает ее и дискримблирует в образы. В этом одна из причин того, почему я решил использовать калейдоскоп на наших продвинутых занятиях, желая тем самым переучить мозг наших студентов к умиротворению при переживании этих сложных образов, а также для лучшей узнаваемости и приятия информации такого типа. Кроме того, поскольку калейдоскоп переводит мозговые волны в альфа- или тета-диапазон, и вы становитесь более внушаемы, в этом состоянии транса ваш подсознательный разум заряжается на мистический опыт. Как только ваша шишковидная железа уловит эти образы, пристегните ремень безопасности, потому что это переживание вас здорово встряхнет. Вы можете выйти из тела и полететь через световой туннель, или все ваше тело может наполниться светом, Вы даже можете почувствовать, что стали целой вселенной и при взгляде на свое тело озадачиться вопросом, как же вы сумеете в него вернуться. Когда у вас начнутся эти насыщенные переживания, вы сможете выбрать одно из двух – сжаться в страхе перед неведомым или отдаться ему и довериться, поскольку оно неведомо. Чем больше вы сумеете отдаться и довериться, тем глубже и насыщеннее будет ваш внутренний опыт – И из-за этой насыщенности вам не захочется пробуждаться, то есть возвращать мозговые волны в бетадиапазон. Вместо этого вы почувствуете, что пришло время расслабиться и погрузиться в это трансцендентное состояние сознания. В такой момент вы не спите, не бодрствуете и не грезите. Вы испытываете трансцендентный опыт этой реальности. Если химический состав вашего мозга окажется правильным, ваше тело придет в состояние полного, абсолютного покоя. Вот чему мы учимся – переживать на опыте более высокие уровни цельности, единства, любви и высших состояний сознания. Но это еще не все». И изменение химии создает новую реальность. Представьте, что в этот момент все ваши чувства усилились бы на 25%. Если бы это произошло, тогда бы все, что вы видите, слышите, чувствуете на вкус и запах, если зайти, позволило вам лучше осознавать окружающее пространство. Если осознание и сознание – это одно и то же – Тогда по мере повышения вашего сознания также будет возрастать энергия, получаемая мозгом, поскольку нельзя испытать изменение сознания без изменения энергии, как и наоборот. Когда ваш мозг соединится с другой частотой, настроенной на новый поток сознания, он буквально включится, и так как ваши чувства будут усилены, вы испытаете повышенный уровень осознавания. Чем выше энергия или частота, тем сильнее изменения в вашей химии, а чем сильнее изменения в вашей химии, тем осознаннее будет ваш внутренний опыт. Поэтому, когда вы пребываете в этом трансцендентальном состоянии, вы чувствуете себя все более и более пробужденным, чем в обычном состоянии в вашей повседневной реальности. По мере усиления осознанности вы будете чувствовать себя так, словно действительно находитесь в этой трансцендентной реальности. Если вы улавливаете информацию из-за предела ваших чувств, информацию, идущую не от видимого света и не от солнца, тогда понятие «третьего глаза» в кавычках вполне разумно, поскольку вы переживаете насыщенный внутренний опыт, а новый опыт образует новые нейронные сети, он обогащает систему межнейронных связей мозга. Когда ваше тело обрабатывает эти высшие энергии, они изменяют его химию, и если конечный результат всякого опыта это эмоции, тогда этот опыт порождает возвышенные чувства и эмоции. Если эмоция – это энергия, тогда, испытывая эмоции выживания вследствие понижения частоты, вы ощущаете в себе как бы сгущение материи и химии. Но когда вы переживаете эти более высокие состояния сознания, вибрирующие на более высоких частотах, вы начинаете чувствовать себя в меньшей степени материи и химии и в большей степени энергии. Поэтому я называю эту энергию в форме чувств возвышенными эмоциями. Если среда сигналит геном в клетке, а опыт во внешней среде создает эмоции, а эмоции являются химической реакцией на опыт в окружающей среде, тогда, если во внешней среде ничего не меняется, ничего не меняется и во внутренней среде тела, которая все равно является внешней средой клетки. Например, если вы много лет находитесь во власти одних и тех же самоограничивающих эмоций, ваше тело биологически не меняется, потому что оно не знает различия между эмоциями, поступающими из внешней среды, и эмоциями, поступающими из внутренней среды. Вместо этого тело полагает, что оно живет в тех же внешних условиях, потому что те же эмоции вызывают те же химические сигналы. Подобно тому, как тело живет во внешней среде, в которой ничего не меняется, Клетка также живет в химической среде, в которой ничего не меняется. Но когда вы начинаете переживать внутренний опыт повышенной осознанности и расширенного сознания, опыт, который более реален по всем ощущениям, чем любой прошлый, в тот момент, как вы ощутите эту возвышенную эмоцию или экстатическую энергию, Вы измените свое внутреннее состояние и в результате будете направлять больше внимания на образы реальности, создаваемые внутри вас. И если вы переживаете новый опыт, который настолько реален, что захватывает все ваше внимание, он, или лучше сказать пробуждение, отпечатается неврологически в вашем мозге. Эти новые эмоции теперь создадут долговременную память и дадут сигнал новым генам. Но в этом случае опыт возникает не во внешней среде, а приходит из внутренней, которая все равно является внешней средой для клетки. Поскольку это событие настолько мощное, что вы не можете не сознавать его, нужно иметь в виду следующее. Чем выше энергия, тем выше сознание. Чем выше сознание, тем выше осознанность. Чем выше осознанность, тем пространнее ваше переживание реальности. Мы знаем, что все восприятие основано на том, как мозг сформирован нашим прошлым опытом. Мы не воспринимаем явления реальности таким, какие они есть. Мы воспринимаем реальность по-своему. Если вы только что пережили внутренний опыт и отчетливо видели мистические сущности, сияние, ореолы или свет вокруг всего, чувствовали цельность, единство и взаимосвязь между всем и всеми или же пребывали в совершенно другом времени и месте, Тогда, когда вы откроете глаза, ваш спектр реальности в бодрствующем состоянии будет расширен. Это потому, что внутренний опыт изменил ваш мозг, и теперь он неврологически сформирован для более широкого восприятия реальности. Вот так вы начинаете меняться изнутри. Так вы меняете свой жизненный опыт трехмерного мира материи. Эволюция, как на личном уровне, так и в масштабе вида, это медленный процесс. Вы переживаете тот или иной опыт, испытываете боль, усваиваете жизненные уроки, немного растете, затем испытываете новую боль, усваиваете новые уроки и переходите к следующей проблеме, достигаете успеха и реализуете цели, ставите новые цели, снова растете, и этот цикл продолжается. Это медленный процесс, потому что вы не получаете много новой информации из вашей внешней среды. Но когда вы начинаете испытывать этот неведомый внутренний опыт, который более реален, чем что-либо в вашем внешнем мире, вы уже никогда не сможете увидеть реальность по-прежнему, поскольку этот опыт так основательно меняет вас. Можно сказать, что у вас переустанавливается или обновляется программное обеспечение. Если вся реальность, воспринимаемая вами, основана на вашем опыте, и вы только что пережили межпространственный опыт, Ваш мозг теперь становится способен воспринимать такие стороны реальности, которые всегда существовали, но у вас раньше не было необходимой для их восприятия системы межнейронных связей. Если вы будете постоянно испытывать такой насыщенный опыт, вы станете воспринимать все более и более широкий спектр реальности. Это снимет с ваших глаз покрывало иллюзии, и тогда вы увидите реальность в подлинном виде, вибрирующую, сияющую, взаимосвязанную и переливающуюся люминесцентным светом, и весь этот процесс будет питать энергия. Теперь вы настраиваетесь на более внушительный спектр информации, где все ощущается не так, как раньше, когда вы видели одну лишь материю, и ваши отношения с реальностью меняются. Вот так мистики и магистры прокладывали себе путь, настраивая на свой внутренний мир и тем самым расширяя восприятие природы реальности во внешнем мире. Представьте, кем вы сможете стать, если перестанете руководствоваться потребностями трех нижних энергоцентров, включая эмоции выживания, страх, боль, разделенность, злобу и соперничество. А вместо этого начнете жить от сердца, выбирая любовь, единство и взаимосвязь со всеми вещами, как видимыми, так и невидимыми. Мистики-магистры, получившие достаточно межпространственного опыта и информации из-за предела пяти чувств, больше не были связаны с теми генами, с которыми родились. Они больше не обрабатывали информацию тем способом, каким привык мозг, данный им при рождении, способом, к которому человечество привыкло за тысячелетия. Вместо этого, благодаря своему взаимодействию с единым полем, они создали себе новое сознание, новые межнейронные связи и разум для восприятия другой реальности, той, которая всегда существовала. Эти мистические, магические свойства шишковидной железы, алхимика мозга, разумеется, известны человечеству давно, однако похоже, что современная наука только начинает исследовать то, что всегда знали в древних цивилизациях. Мелатонин, математика, древние символы и шишковидная железа 23 июля 2011 года в английской провинции Раундвей Нир Дивайзис в Уилтшире появился круг на поле, напоминавший очертаниями химическую структуру мелатонина. Является ли этот круг изощренной подделкой, или же кто-то где-то в ином измерении пытается сообщить нам что-то? Изучая этот раздел, вы сможете решить сами, происходит подобное по случайности или по умыслу. Мозг имеет два полушария, и их можно разделить, выполнив сагитальный разрез. Сагитальный разрез и расположение шишковидной железы, таламуса, гипоталамуса, гипофиза и мозолистого тела относительно друг друга напоминает что-то, символизирующее защиту, власть и хорошее здоровье. Это древнеегипетский символ под названием «Око-гора». Возможно ли, что в древности существовало учение об автономной нервной системе, ретикулярной активирующей системе, таламических вратах и шишковидной железе? Египтяне должны были знать о важности автономной нервной системы и понимать, что активация эпифиза позволяет входить в иные миры. У египтян око-гора также представляло собой систему дробных исчислений для измерения частей целого. В современной математике мы называем это постоянной Фибоначчи или последовательностью Фибоначчи. Как я уже упоминал, эта математическая формула, проявляющаяся повсюду в природе, присутствует в узорах цветов подсолнечника, морских раковин, ананасов, сосновых шишек, яиц и даже в структуре нашей галактики Млечный Путь. Также известная как золотая спираль, золотое сечение или золотая пропорция – Постоянное Фибоначчи характеризуется тем, что каждое число после первых двух является суммой двух предыдущих. Если приложить эту формулу к мозгу и начать делить квадратуру, добавляя при этом новые квадратуры, у нас получится фрактальная фигура, бесконечный орнамент, повторяющийся в каждом масштабе. Начинаясь у шишковидной железы, эта формула прочерчивает точную структуру мозга, Вы уже начинаете думать, что с шишковидной железой все не так просто? В греческой мифологии Гермес — посланник богов, способный перемещаться как по земному миру, так и по сакральному. Он считается богом преобразования и измерений, а также проводником в загробную жизнь. Его главным символом является кадуцей, состоящий из двух змей, обернувшихся вокруг жезла, который венчает пара птичьих крыльев. Кадуцей, который Гермес использовал в качестве посоха, часто считается символом здоровья. Вы не думаете, что две змеи, движущиеся вверх по посоху, могут символизировать движение энергии по позвоночнику в мозг, а крылья — освобождение своего «я», когда энергия пребывает в эпифис, знаменуя просветление? Корона символизирует наш высший потенциал и высшее выражение божественного, когда мы активируем эпифиз представленной в виде сосновой шишки. Коронование себя – есть коронование своего «я». Медитация на настройку на высшие измерения времени и пространства. Поскольку уровень мелатонина выше всего между 1.00 и 4.00, это лучшее время для выполнения медитации. Начинайте с активации сердечного центра под музыкальное сопровождение. Затем благословите энергоцентры, начиная с самого нижнего, как вы усвоили из описания медитации на благословение энергоцентров в главе 4. Благословите этот энергоцентр, направив внимание на него, а затем на пространство вокруг него. Проделайте это для первого энергоцентра, а затем для второго, после чего сфокусируйтесь на них одновременно. Продолжите этот процесс, создавая все большее поле, соединяя каждый новый энергоцентр с предыдущими. В итоге вы соедините все восемь центров и энергию вокруг своего тела. Это должно занять около 45 минут. Затем прилягте на 20 минут, и пусть автономная нервная система отдает приказы телу на установление баланса. Теперь сядьте и выполните дыхательное упражнение, поднимая эту энергию вверх по позвоночнику к мозгу и сжимая ее о кристаллы шишковидной железы. Задерживайте ее и сжимайте, создавая электромагнитное поле. Это поле растянется так далеко, как только сможет, а затем стянется обратно и сожмет кристаллы. По мере повышения частот вы будете улавливать вибрации все более высоких миров, а затем ваш мозг примет эту информацию и переведет ее в образы. И последнее замечание об этой технике. Я хочу подчеркнуть, что нет необходимости совершать быстрые глубокие вдохи, а затем сжимать внутренние мышцы и задерживать дыхание до посинения. Вместо этого сделайте очень медленный, долгий, ровный вдох, координируя с ним сокращение внутренних мышц и медленно следуйте за дыханием вверх до самой макушки. Закончив выполнять дыхательное упражнение, направьте внимание на точку между задней частью горла и затылком и найдите эпифиз. Станьте мыслью, вниманием и сознанием. Перемещайтесь в шишковидную железу и чувствуйте пространство в центре этого органа в пространстве. Задержитесь там на 5-10 минут. Затем почувствуйте чистоту и пространство за границами этой железы. Излучайте энергию за пределы этого пространства в черную пустоту. Добавьте намерение, чтобы железа выделила свой сакральный секрет для мистического внутреннего опыта. Транслируйте эту информацию в пространство за пределами вашей головы в пространстве. Теперь откройтесь, настройтесь на энергию за пределами вашей головы в этой вечной черноте и просто принимайте. Чем дольше вы будете сознавать эту энергию, чем больше сможете принимать эту частоту, тем сильнее будет изменяться и преобразовываться мелатонин. Не ожидайте, что что-то произошло, не пытайтесь ничего предчувствовать, просто продолжайте принимать. Наконец, ложитесь снова, и пусть автономная нервная система сделает свою работу. Наслаждайтесь происходящим.